«Тихушники. Хотел бы я услышать ту музыку, от которой нынешние тинейджеры, достигнув пенсионного возраста, придут в ужас. Великий Нагуен». Глава 1 «Громовица». С виду будущее ничем не отличалось от настоящего. Антон Треплев стоял на горбатой грунтовке посреди осиновой рощицы и озирался. Августовский день близился к закату, в отдалении что-то негромко ухало и погромыхивало. Не то надо, не то динамики. Может, промахнулся Голокост? Отправил, да не туда. Но ведь куда-то же отправил. В шагах в десяти от дороги одиноко торчал старый телеграфный столб с единственным изолятором. Без проводов. Высохшая древесина причудливо гравирована краедом. Несомненно, данный памятник культуры простоял здесь как минимум четверть века и намерен был простоять еще столько же. Иных примет времени не наблюдалось. Так будущее или настоящее? Если настоящее, плохо. А если будущее, не исключено, что еще хуже. Вскоре отдаленное мерное уханье приблизилось, обрело мощь. Антон отступил подальше от дороги и огляделся в поисках укрытия. Укрытие нашлось в сухой канавке позади зарослей тальника. Отсюда и поглядим сейчас, на котором мы светим. Всплывая над буграми и тут же проваливаясь в седловины, грунтовку одолевал серебристый джип. Внутри его бухал динамик, как своебойка. Машина поравнялась с Антоном, и он опять ничего не понял. Модель невиданная, но мало ли на свете невиданных моделей. Велосипедный диаметр колес, зазор между брюхом и дорогой чуть не полметра, стекла зеркальные, сильно запыленные. Казалось, еще миг тусклая самодвижущаяся скорлупа взорвется, не выдержав акустических ударов изнутри. «Проехала». Дождавшись, когда серебристая крыша окончательно канет в прогале меж дубравами, Антон выбрался из канавки. «Откуда вы?» «Вздрогнул, обернулся». Возле старой корявой вербы по ту сторону Рытвины стояла и смотрела на него девушка лет 18-20. Прикид вполне современный. Шорты, укороченная летняя маечка, кроссовки на боссу ногу, на поясе плеер, в каждом ухе по затычке, в руках некий гаджет, похожий на кирпич. Только вот сам вопрос. Откуда вы? Обычно разговор начинают с приветствия. Или имелось в виду, откуда ты тут такой взялся? И смотрят как-то странно. «Недоверчиво, чуть ли не испуганно. Должна быть, какая-то черта в облике Антона ее насторожила. «Кстати, сама-то она откуда взялась?» «Тоже пряталась?» «Откуда?» — переспросил он исключительно с тем, чтобы потянуть время. «Хм... Откуда?» «Наверное, имело прямой смысл симулировать салонное слабоумие. Проще говоря, прикинуться придурком от страсловом после чего можно безнаказанно гнать правду. Все равно никто не поверит». Антон оскладился. «А из прошлого!» — развязно сообщил он и подмигнул. «Дескать, умеем знакомиться, умеем!» К его удивлению, незнакомка не улыбнулась, не обиделась на сомнительную шутку и как будто встревожилась ещё сильнее. «Вся мы из прошлого!» — осторожно промолвила она, внимательно приглядываясь к Антону. «Мы точно с вами нигде не встречались?» «Точно!» — заверил он. «Странно. Мне кажется, откуда-то я вас знаю». «Ну, разумеется!» — с галантной язвительностью молвил он. «Кто ж не знает Антона Треплева?» «О, Господи!» — сказала она, выдернула затычку из правого уха и из левого. «Слушайте, а вы действительно очень с ним похожи!» После таких слов маску острика с Антона сорвала мигом. «С кем?» «С Треплевым», — озадаченно пояснила она, который нынче год. Вырвалось у него хрипло и невнятно. «Что?» Незнакомка не разобрала. Собственно, она могла бы и не отвечать. На груди маечки были крупно отпечатаны две даты, разделённые долгим тире. Слева год, откуда Антон только что убыл. Справа мысль о том, что на ткани можно по приколу изобразить любой набор цифр, даже и не мелькнула. Беглец из прошлого почувствовал слабость в ногах. Всё сработало. Аппаратура не подвела. Двадцати лет как не бывало. И тем не менее первое встречное говорит Антону Треплеву, что он похож на Антона Треплева. Вот тебе и канул в неизвестность. Где вы могли его видеть? Кого? Треплева. На портрете в учебнике. Где же еще? Действительно, где же еще? Что тут, черт возьми, стряслось за эти 20 лет? Допустим, Голокосту надоела репутация безумного самородка изобретателя или там Нобелевки захотелось, и он, несмотря на клятвенное заверение одержать всё в тайне, взял, да и объявил прессе, что ему наконец-то удалось отправить в будущее не спичечный коробок, не мышку с меткой, человека. И стал Антон Треплев кем-то вроде Юрия Гагарина. А ведь это, между прочим, не самый плохой вариант. Может быть, даже самый хороший. Героям прощают всё. Размечтаться Антон не успел. Незнакомка вскинула глаза к небу. Замерла. «В рощу!» — выдохнула она в страхе. «Бомбить будут!» Они успели отбежать шагов на двадцать, когда их накрыли с воздуха. Рева моторов не было. Было набегающийся шелест винтов. Надо полагать, вертолеты в будущем стали тише мыши, но мощности не утратили. Порыв — и роща обезумела, заметалась. Винтокрылая машина зависла над топлем, возле которого залегли беглецы. А потом с небес рухнул грохот. Уп-уп-уп. Разрывы тупо лопались, вдавливая в землю. Ничтося грядущее наступило и притоптало. Антон с ужасом ждал попадания, не дождался, отважился приподнять голову. Роща по-прежнему бурлила, при этом нигде ни вспышки, ни вздымающейся земли, ни текущих листвы осколков. Рядом, прикрыв голову руками, лежала и вздрагивала незнакомка убу убу убу И Антон внезапно осознал, что никакие это не разрывы. «Это! Это музыка! Долбёж!» В изумлении уперся ладонью в землю, сел, а минуту спустя удары пошли на убыль. Вертолёт удалялся. Незнакомка шевельнулась и тоже села. К щеке её прилип полуистлевший прошлогодний листок. «Уходим!» — всклипнула она. «На дозаправку полетел. Что это было?» «Бомбёжка!» — она поднялась на ноги, отделилась сердитым взглядом. «А всё из-за вас! Уходим!» Расспросы пришлось отложить. Антон отобрал у дамы увесистый гаджет, к счастью, снабжённый откидной ручкой, и преследуемые подались на закат. Беглым шагом, то и дело переходя на трусцу. Открытые пространства одолевали, чуть пригнувшись. Передышку они себе позволили, лишь углубившись в Дубраву. — Как вас зовут? — отдышавшись спросил Антон. — Громовица. — Как? — не расслышал он. Она повторила. — Что происходит, Громовица? — Ничего нового. — Устала, почти враждебно, — отозвалась она. — А вы правда, Антон? — Правда. — Но не трепли же Почему его портрет в учебнике? Девушка в раздражении повернулась к странному своему спутнику и вдруг поняла — — Кажется, тому не до шуток. — Ну а как же? — ответила она в замешательстве. — Первый террорист-тихушник. Дар речи вернулся к Антону не сразу. — А а фамилия Голокост вам ни о чем не говорит? — Ефим Григорьевич Голокост. — Первый раз слышу. — Кто это? — Понятно. — Стало быть, забудь о славе Юрия Гагарина и вспомни, что ты натворил перед тем, как метнуться к Голокосту от джедаев. — Каких еще джедаев? Никаких, а какой? Это тоже фамилия. Не знаю я никакого джедаева. Террористический акт Антон Треплев совершил в нетрезвом виде. За неделю до того, как загреметь под трибунал, к нему на дачу приперся прапорщик Абаленский и попросил кое-что припрятать. А лучше прикопать. На вопрос, не проще ли прикопать самому, ответил, дескать, время поджимает. Поджало уже. И был прав. Кое-что оказалось ракетным мини-комплексом. С виду гранатомет к Маленький, вроде бы даже игрушечный. Рассчитан всего на один залп. Боеголовка разделяется на 25 снарядиков размером с карандаш, и каждый наводится на звук. Предназначен в основном для стрельбы по низколетящим целям, скажем, по стае реактивных беспилотников. Но при желании можно долбануть и по танковой колонне. Антон Треплев долбанул по динамикам. Произошло это примерно в третьем часу ночи. Достали, падлы. Справа дискотека на турбазе, слева дискотека на турбазе, а на том берегу озера какая-то сволочь врубила радио на полную дурь и, судя по всему, легла спать. А вы представляете себе силу отражения звука от стоячей воды? Ну и вот. Поискал снотворного? Не нашел. Выпил водки? Не помогло. Еще выпил? Потом ещё и вдруг осенило. Проказливый хихикая полез в кладовку, достал припрятанное наследство прапорщика Абаленского, расщехлил и вышел в ночь. Правильно рассчитав, что залп наверняка примут за очередной фейерверк, добрался под покровом темноты до дамбы и долбанул. Залп, кстати, прозвучал куда глуше праздничной пиротехники. Далее Антон, подобно киллеру-профессионалу, оптёр и выбросил пусковое устройство в овражек. После чего в обморочной тишине, прерываемой отдалёнными воплями, вернулся на дачу, где тут же провалился в сон. Судя по тому, что на следующий день передали по ящику, ни единого промаха не случилось. «Оно и понятно. Динамик не беспилотник. По динамику не промажешь. Плохо было другое». Участник и устроитель одной из дискотек в момент попадания стоял аккурат между грохочущими аудиоколонками, опершись на них локтями и свесив в упоении голову. Снарядец взорвался внутри одной из колонок. Пришитило изрядно. Не насмерть правда. Однако сам факт нанесения тяжкого вреда здоровью переводил деяние Треплева из разряда хулиганства в несколько иной. И куда более серьёзный разряд. А самое страшное заключалось в том, что пострадавшего звали «Арден Джедаев». Да-да, тот самый. Вскоре в новостях сообщили, что во вражке найдено пусковое устройство с отпечатками пальцев. И, видимо, оптёр да небрежно. Дело шло к развязке. Оставалось лишь гадать, кто первым доберётся до преступника. Бойцы спецназа или бойцы Джедаева. Антон не ужаснулся лишь потому, что давно уже был в ужасе. Не дожидаясь трагического исхода, кинулся он к своему другу Голокосту, не столько за помощью, сколько за советом, и Ефим предложил рискнуть. Вообще-то добровольцев ему хватало, но все они хотели в прошлое, а устройство, сконструированное самородком, предназначалось исключительно для проникновения в будущее. Твори Голокост в предыдущую эпоху, отбоя бы не было от желающих, ибо кто из советских граждан отказался бы жить при коммунизме. Но в наши дни, когда существование с каждым днём становится всё проблематичнее, надо быть последним дураком, чтобы не сообразить, в какое мы будущее катимся. Возможно, именно поэтому фамилия великого изобретателя так и не попала на скрижали истории. «Нафиг кому нужна подобная машина времени?» Разве что какой-нибудь дамочки, готовые на все, лишь бы оказаться моложе злейших своих подруг. Или, скажем, Антону Треплеву, которому уже было без разницы, куда бежать.